И как он сам не додумался. Какое-то мгновение он боролся с накатившей на него, словно черная волна, завистью, а затем последовал ее совету. Июнь 1179 года. Элен и Жан вынесли стол и лавки из дома, чтобы обедать во дворе. Уже неделю солнце светило каждый день. В воскресенье это было особенно приятно. Ведь можно было сидеть на улице, наслаждаясь теплым днем. — А тяжело полировать мечи? — спросил Исаак, макая кусок хлеба в суп. — В общем, да. Тут нужен опыт и умение. А что? — Я наблюдал за тобой. При грубой шлифовке тебе нужны обе руки, но при вторичной полировке ты работаешь только правой, Исаак не решался на нее взглянуть. Когда она говорила о мечах, ее зеленые глаза блестели, и он чувствовал такое неодолимое желание, что ему было больно. Иногда по ночам он едва мог сдерживаться, ведь ему приходилось лежать рядом с ней, а он не имел права к ней прикоснуться. «А ведь ты прав». Элен потерла указательными пальцами виски, словно ей так легче было думать. «Ты никогда еще не занимался полировкой? Даже охотничьи ножи не полировал?» «Я полировал только инструменты и пару раз ножи. Но ведь с полировкой мечей это не сравнить», — скромно ответила саак «Можешь попытаться», — приободрила его Элен. «Сегодня, правда, воскресенье работать нельзя» но в мастерской никого нет, я могла бы тебе показать, как это делается. — Если ты хочешь, конечно, — поспешно добавила она. Она заметила, что Исаак не сказал о ней ни одного плохого слова с тех пор, как снова начал работать в кузнице. Напротив, несмотря на свою искалеченную руку, он пытался сделать все возможное, чтобы стать полезным. Она много раз поражалась его терпению, ведь он не сдавался. «Хорошо, пойдем», — обрадовавшись, Исаак встал. «Вторичную полировку ты мог бы сделать сидя. Я видела, как ты вырезаешь из дерева». Элен старалась не смотреть ему в глаза. Он, конечно, думал, что ему удается скрывать вожделение, но Элен это видела по его взгляду отчего у нее возникало странное ощущение в животе. «Ничего, если я буду держать меч ногами!» Элен пожала плечами. «А почему бы и нет? Главное, не хватайся пальцами ног за лезвие!» Она улыбнулась ему и тут же покраснела. Поспешно отвернувшись, она принесла косу, которую накануне сделали Петер и Исаак. «Вот, начни с этого!» с косы я должен полировать косу недоверчиво спросил Исаак что ж косе это не повредит элен рассмеялась от ее смеха ему показалось, что его ударили кулаком в живот да правда пробормотал он Сперва ты должен тренироваться с самым мелким шлифовальным порошком сказала элен да? Почему? Чем грубее камень, тем заметнее ошибки. Если я при грубой полировке поцарапаю железо, то и лучший поировщик эту царапину уже не выведет. Так что для начала нужно использовать шлифовальный порошок. С ним невозможно совершить ошибку.